Локи стоял на верхней палубе парома, опираясь локтями на невысокий бортик, и равнодушно смотрел на приближающийся берег турецкий. Смотрел на город, раскинувшийся у подножья высоких, покрытых густой зеленью лесов гор. Рассматривал маяки, пирсы, причалы и множество ожорных конструкций кранов, шевелявшихся длинными усами своих рабочих стрел. Обычные причалы любого большого порта. Море, корабли, буксиры с ревом сирен снуют деловито. Ничего особенного. Приперлись в какую-то тьму таракань. Владимир презрительно сплюнул в плескавшуюся далеко внизу уже не российскую, турецкую воду. Такая же дера, только турецкая. Если уж быть совсем точным, юноша, насмешливо сказал стоявший рядом Соболев, То как раз с Тмутаракани мы и прибыли в этот славный город Порт. В смысле, чувствуя в тоне историка какой-то подвох, спросил Локис: "В самом прямом. Наш славный Судак, который вы, юноша, вероятно, считаете весьма значительным культурным центром, примерно третьим после Жмеринки и Парижа, некогда и именовался Суражем и был одним из городков Тмутараканского княжества". которым правил Мстислав, один из многочисленных сыновей князя Владимира, известного нам как креститель Руси. Помните, хотя бы в общих чертах карту Крыма, Азовского моря и Кавказа. Так вот, на побережье Крыма, в Таврие, стоял Сурож, а через пролив, соединяющий Чёрное море с Азовским, был виден на кавказской стороне столичный город Тимуракань. Ну ни фига себе. Из корней удивился Владимир. Я-то всю жизнь думал, что Тимуроканью называют просто любую дыру провинциальную, типа медвежий угол. Так оно и есть, согласно кивнул Соболев. Княжество находилось в самом дальнем уголке Руси, действительно, в медвежьем углу. Только было это давненько, почти тысячу лет назад, в одиннадцатом веке. А не пора ли нам, Владимир Олегович, вещички собирать? Наш лайнер уже в акуатуре порта. Сейчас нас встретят таможенники и шевеля усами спросят о цели визита. Цель – туризм, плюс немного водки и баб. Бодро от аэропорта валокис демонстрирует старшему товарищу, что все инструкции заучены наизусть и на крепко как боевой устав. Верные дороги, идёте, товарищи. Ладно, сержант. Пойдём Дашку будить. Паром пришвартовался к пассажирскому причалу, и началась обычная суета: трап, пограничники, таможенники, санитарная служба. Цель визита. Имеете ли при себе вещи и предметы запрещённые к ввозу в Турецкую Республику? Откройте, пожалуйста, чемодан. Локис Соболев и Даша Оленьева. Медленно продвигались в нетерпеливой толпе пассажиров, не выказывая ни особого беспокойства, ни раздражения медлительностью пограничников с профессиональной небрежностью, рассматривавших паспорта, вклеивавших визы и равнодушно щёлкавших своими машинками синенькие штампы. Также не спеша троица спустилась по трапу на берег и направилась к морскому вокзалу, где на стоянке автобусов и такси Уже толпилась масса народу. Соболев достал из пачки сигарету и старательно, делая вид, что поглощён войной, и решительно отказывавшийся выдавать огонь зажигалкой, осматривался по сторонам. Вроде бы ничего настораживающего, обычная вокзальная суета. А вот стоявший неподалёку Мерседес с местными номерами и затемнёнными стёклами почему-то Виктору не понравился. Если встречают кого, то почему никто из машины так и не вышел? Если не встречают, то какого черта стоят здесь? В такой тачке место на стоянке у солидного офисного здания, а не на зачуженной при вокзальной площади рядом с таксистами. Хотя, возможно, и глупости все это, прикинул Соболев. Но вот есть, есть какое-то неприятное ощущение. Кажется, что из-за тёмных стёкол за ними внимательно наблюдают. Это они, секретарь Ахмеда Аглы, сидевший за рулём Мерседеса, не поворачивая головы равнодушным тоном задал вопрос Штали, сидевшему рядом, и не спуская ему напряжённого взгляда строй их русских высматривавших свободные такси. Да, все трое прибыли. Немец беспокойно зашевелился на сиденье. Тот, что постарше, Соболев, учёный криптолог. Девка та самая аспирантка, что работала на раскопках в Судаке. Молодой парень. Чёрт, его знает кто такой? Возможно, просто друг криптолога, а может быть и охрана. Видишь, кроме двух сумок с багажом, у всех троих ещё и одинаковые кейсы. Нам бы их только не упустить. Да куда они денутся? Сейчас в такси сядут, потом в отель поедут, проследим, а потом и возьмем нежно, без грубости и скандала. Больше всего сейчас даже хотелось оказаться уже в уютном прохладном номере отеля, принять душ и часок другой поваляться в мягкой постели под невесомой, пахнущей свежестью простыней. Но пока еще доедешь, пока. Номер снимешь, дашь, садишься в такси и едешь в гостиницу. Мы подъедем чуть позже. Всё, давай. Я позвоню. Чёрт возьми, что они делают? Штальлер раздражённо стукнул кулаком по панели и растерянно посмотрел на секретаря, сохранившего истинно восточную невозмутимость. Только что на его глазах русские проделали непонятный манёвр. Девка уселась в такси. Оба мужчины явно намеревались попросту исчезнуть, поскольку быстренько развернулись и зашагали в разные стороны, смешиваясь с заполнявшей площадь толпой. Пытаются оставить нас с носом, холоднокровно прокомментировал действия русских секретарь и мгновенно прикинув расклад событий, распорядился телом, доказывая, что у богатых и умных. Дорогих в помощниках не ходят. Гершталь, вы идёте за этим Соболевым. Я прослежу за такси и выясню, где остановится их Наташа. А вы, секретарь, повернулся к сидевшим на заднем сиденье Ренье и его молчаливому напарнику. Вы догоняете молодого. Заберёте у него кейс, но без крови, ясно? Всё, господа, поторопитесь за своими друзьями. Лукас, бесцеремонно помахивая скромненьким чёрным дипломатом, не особенно и торопясь, уходил всё дальше от порта, с нарочитым любопытством поглядывая по сторонам и время от времени сверяясь с бумажкой, зажатой в кулаке. Со стороны смотреть ничего особенного. Идёт человек по незнакомому городу, петляет по улицам и улочкам, ищет адрес, скорее всего. Владимир даже и не пытался воспользоваться наивными киношными приёмами, с помощью которых экранные профессионалы пытаются засечь следующую попят там слежку. Не завязывал развязавшиеся шнурки, не пялился в стеклянные зеркала витрин и не поправлял с помощью карманного зеркальца причёску. Если тебя ведут серьёзные люди из серьёзной конторы, то есть настоящие профессионалы, обнаружить слежку не помогут никакие дешёвые приёмчики и ухищрения. Кроме того, Локис и так знал наверняка, что за ним идут. Вот только где перехватывать будут, уже похоже окраина начинается. Улочки тихие, почти безлюдные, зелени немного. ну просто идеальное место для интеллигентного английского убийства. Владимир завернул в очередной переулок и на секунду остановился, прислушиваясь. Ну точно, ишь, как шлепуют ластами ребятки, торопится догнать. Локи сделал ещё несколько шагов и вдруг, словно натолкнувшись на прозрачную стену, остановился как вкопанный, метрах в 15 впереди. Точно посередине улочки в непринужденной позе стоял под жарой смуглый крепыш. Вроде бы ничего угрожающего, ни в расслабленной на вид фигуре, ни в взгляде нагловатый глаз, но что-то в его облике все же подсказывало, что благополучно пройти мимо старого знакомого из летнего кафе вряд ли удастся. Владимир изобразил некоторую долю растерянности и испуга. Так. самую малость и резко оглянулся назад сзади улочка тоже была перекрыта второй легионер повыше и покрупнее был о медведю незнаком наконец смуглый требовательно протянул руку и коротко потребовал кейс кейс переспросил владимир и для убедительности приподнял дипломат словно взвешивая его на руке Когда Ренги утвердительно кивнул, Локи отрицательно повертел головой и решительно заявил: "Не, не могу. Меня мама ругать будет. Её подарок". Наглый легионер ещё раз понимающе кивнул и, заложив руку за спину, достал пистолет. Ствол в руке наёмника медленно поднялся и замер, чёрным зрачком равнодушно посматривая на будущую жертву. Андре, возьми у него кейс. Русский ты парень быстрый и резкий, но не думаю, что быстрее пули. Да и прыгать здесь некуда. Так что не дёргайся, и всё будет хорошо. Ты нам не нужен, а вот кейс придётся отдать. Наёмник, которого Смоглы назвал Андре, подошёл к медведю и потянулся к ручке дипломата, вероятно, ничуть не сомневаясь, что русский проявит здравомыслие. я даст чемоданчик без сопротивления. Поначалу Локис так и намеревался поступить, но этот Анри был настолько непрошибаем, настолько уверен в своих силах, осмуглый, так нагло ухмылялся, какую-то секунду Владимира очевидно толкнул под руку, вредный беспровокатор. И тогда Локис неожиданно, даже для себя, резко ударил этого Анри острым углом кейса. и отпрыгнул в сторону. Точнее, хотел ударить и хотел отпрыгнуть, поскольку Андриат от удара легко увернулся, буквально на лету перехватил Волоткину руку и вырвал дипломат одновременно с молниеносной быстротой, нанося основанием раскрытой ладони боковой удар в челюсть. На мгновение Локи почувствовал себя так, словно на бегу столкнулся с трамваем. А доли секунды позже отлетел к стене какого-то каменного забора и очень ощутимо приложился к нему спиной и затылком. Голова вдруг от чего-то оказалась в мутно-прозрачном гудящем стеклянном шаре, и захотелось просто сесть на серый асфальт и полчасика отдохнуть. "А ты ещё и глупый", казалось, голос наклонившегося над луком смуглого звучал сочувствующе. Хотя ствол пистолета, жёстко упиравшийся прямо в гудевший от боли лоб, говорил явно о другом. А ведь прихlopнут сейчас как могу, и все дела. Я же говорил тебе, что здесь некуда прыгать. Да, чуть не забыл. За тобой ведь должок. Зачем ты сломал нос одному из моих парней? Даже если Владимир и хотел что-либо ответить, то просто не успел бы, поскольку вслед за словами смоуглова последовала парочка очень жёстких ударов, и мутный стеклянный шар просто взорвался, после чего Локи спровалился в молчаливую темноту.